Не знаю, закончила ли работу комиссия, и во всяком случае деятельность ее замедлилась, а там, по-видимому, и вовсе прекратилась. Теперь, наверное, узнать правду очень трудно. Однако, если бы председатель той комиссии и многие ее члены, как говорится, было бы желание, двадцатый съезд входил в жизнь. Казалось, двойная мораль отживала свой век. Набор прежних клятв и уверений. Пафосный штиль величивого словословия так резел ухо, что достопочтенные творцы от преумолкли. Во всяком случае, на самое первое время нам казалось навсегда. Может быть, именно по этой причине притихшим удалось отсидеться. Счет тогда велся по другой шкале достоинств. В свете новых знаний, новой правды прервалась инерция привычного. рушилась философия всё до лампочки из жизни общества уходили имитации чувств страх этот проклятый страх почему запас его держится так долго как и зачем он был встроен в систему сама основа которой требует бесстрашия Как случилось, что многие не только мирились, когда их называли винтиками, но и гордились этим. Крепите нас куда угодно, вставляйте в любую машину, мы все разом закрутимся, лишь бы двигалось дело, лишь бы. Это самоотверженность казалась главным. Мы и сегодня, когда речь идет о самом святом, о человеческих жизнях, поем: а нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Почему мы не думали о цене? И думаем и молчим. Это все тот же страх. На вечере, посвященном семилетию известий, выступил Михаил Ульянов. Он поведал одну поучительную историю. Знаете ли вы, как учит гордого орла быть послушным воле человека и исполнять любой его приказ? Малодёнка ворлаптенса заносят в юрту, накидывают ему на голову кожаный мешочек и сажают на бичевку. Орёл цепко держится за неё лапами. Бичевку раскачивают. Птица в ужасе, ничего не видит, не понимает и ждёт хоть минутной передышки. Через какое-то время колпачок снимают, протягивают орлёнку руку, на ней спокойно, устойчиво. А потом всё сначала. Накидывают колпачок на голову, верёвку раскачивают. Длится всё это столько, сколько нужно человеку, чтобы сделать гордого орла покорным, чтобы он охотился для человека, приносил ему добычу и забыл о далёком небе и о свободном полёте. Не так ли и с нашим страхом? Его внедряли десятилетиями, пуская в ход немало разных приёмов, а в человеке Великая жажда твёрдой почвы под ногами. И вот уже бесскусительно шепчет: "Не трепыхайся, говори согласен, думай про себя, что хочешь. Это твоё личное дело, а на людях принимай всё с одобрением, ведь ничего другого от тебя и не ждут". От чего возникли эти не свойственные нашей морали достоинству чувство самоцензуры и приспособленчества? На пустом месте возникли они. Хрущёв о себе самом сказал: боялся. В высоких кругах тоже витал страх. Вспомните маршала Жукова, в книге своих воспоминаний он уже отвечал на этот вопрос. Те, кто был особенно близок к вождю, хорошо знали, какую цену приходится платить за эту близость, иначе не объяснить унизительных, трагических ситуаций в их судьбах. Как понять Молотова с его исключительной верностью всему сталинскому? Как оценить его искренность? Если он терпел аресты и пребывание в одиночке собственной жены, он что, в новность Полина Семёновна и спокойно дожидался, пока Берия доложит Сталину о её пригрешениях? А каково было Михаилу Иванчу Калинину, жена которого много лет провела на каторжных работах, а он ничего не мог сделать для облегчения её участи? Ектерину Ивановну арестовали в 1937 году, а выпустили по амнистии. в 1945 году, когда Михаил Иванович был уже тяжело болен, выпустили, но не разрешили жить на Кремлёвской квартире, предложили переехать на другую. Можно представить душевное состояние Екатерины Ивановны, когда ей пришлось идти за гробом Михаила Ивановича рядом со Сталиным, Маленковым, Берией. Я был знаком с Екатериной Ивановной в 60-е годы, она приходила в редакцию Известий, и просила помочь в организации музея Михаила Ивановича.